глава тридцать семь эфиальд шел по полю усеянному мертвецами и оружием сражение закончилось, но тишина и покой еще не наступили упавших персов было чем поживиться амулеты монеты и даже вплетенные в бороды бусы нередко из золота и нефрита Поле разделили между корабельными командами, и грибцы косо посматривали на каждого, кто проходил мимо, когда они раздевали мертвых. Направляясь к Кимону, Эфиальт стал свидетелем нескольких не самых приятных сцен. Атикос ковылял рядом, как ручной волк, и, по правде говоря, стратег был рад, что у него есть такой сопровождающий. В недавней людской толчье, где лилась кровь и сверкал смертоносный металл, Атикос спас ему жизнь. Полученная рана оказалась не более чем порезом на лбу под самой линией волос, но в первые мгновение, когда темная кровь потекла по лицу, Эфиальт подумал, что может расстаться с жизнью. Корабельный плотник сшил края, но жизнью Эфиальт был обязан Атикасу. Сейчас этот малорослый и немолодой афининин сердито зыркал на каждого, кто подходил к его хозяину слишком близко. Атикас напоминал недокормленную, покрытую шрамами обезьяну. Эфиальт уже понял, что между ним и Киманом, а также Периклом существует вражда подробности он не знал, но видел, как те двое смотрят на бывшего гоплита. Завидев Наварха, Эфиальт подумал, что Атикаса действительно следует отправить к реке, где уже сновали лодки и требовались умелые руки. На то, чтобы спустить на воду флот, могла уйти еще неделя. Кимон буквально бросил все на берега Эвремидонта. Некоторые корабли разбирали до основания, оставляя только кили и балки». «Палубы возвращающихся кораблей будут забиты людьми», — думал Эфиальд и добавлял, — «возвращающихся с победой». Влияние Кимона возросло. Здесь, на чужой земле, без спартанцев, он разбил огромный флот и армию, на море и на суше. Догорающие обломки персидских кораблей еще падали с шипением в мутные воды. Эфиальд увидел, что Кимон разговаривает с одним из врагов человеком в доспехах, слегка отличающимся от других, со связанными руками. «Так похоже на него», — подумал стратег, — «играть благородного архонта, в то время как его люди еще умирают от ран». Он отмахнулся от стража, попытавшегося задержать его, и Кимон, заметив это, улыбнулся как победитель. Эфиальт ответил тем же, хотя внутри у него все сжалось. «Наварх не получил ни одной раны». Как и все ему подобные, он предпочитал сидеть сложа руки в безопасности, предоставляя другим выполнять грязную работу. Разумеется, по возвращении он с готовностью примет одобрение и обожание толпы. — Стратег Эфиальт! — встретил его Кимон. — Рад видеть тебя на ногах. Рана выглядела жутко. Эфиальд кивнул, тронутый вниманием Наварха, но тут же отдернул себя, напомнив, что это обычный трюк. Один из тех, с помощью которых богачи внушают людям, что заботятся и думают о них. Архонты и сыновья архонтов. «Наверняка эвпатридов обучают таким с сколыбели», — решил он, но все же склонил голову, принимая слова Кимона. «Меня немного заштопали, а ты, как вижу, остался цел и невредим». «Да, слава богам!» «Понимаю», — сухо заметил Эфиальд. Рядом с ним насмешливо фыркнул Атикос. Кимон посмотрел на него и, узнав, нахмурился. «Человек с тобой, стратег. Мастер устраивать неприятности. Его дважды наказывали плетью, причем он легко отделался, учитывая все, что он сделал». Эфиальд пренебрежительно посмотрел на него. «Неужели? По-моему, он вполне надежен». — Возможно, я сужу о человеке по тому, каким его вижу, а не по его прошлому. — Это опасно, — заметил Кимон. — Прошлое может быть учителем или служить предупреждением. Он хотел сказать что-то еще, но сдержался и даже прикусил губу. Пока Эфиальд раздумывал над остроумным или язвительным ответом, Кимон указал на человека со связанными руками, который молча слушал их разговор. — Позволь представить царя Александра Македонского. «Нашего пленника!» Царь поклонился им обоим, хотя на взгляд Эфиальта в его поклоне проскользнуло некое превосходство, как будто македонянина и кимона объединяла какая-то шутка, над которой они посмеялись вместе. Тот факт, что один был пленником другого, не помешал им повеселиться. «Предатель Греции!» — сказал Эфиальт. Царь резко взглянул на него, но ничего не ответил. Кимон вздохнул, внезапно почувствовав запоздалую усталость. Весь в пыли и синяках, он не ел весь этот день и не спал прошлой ночью. Азарт и возбуждение иссякли, и все тело словно налилось свинцом. — Царь Александр, не грек, — сказал он и жестом предложил пленнику повернуться. А когда македонянин сделал это, резким движением перерезал веревки. Царь потер запястье и вопросительно посмотрел на Кимона. «Забирай своих людей и отправляйся домой», — сказал Наварх. «Я так решил». «Ты отпускаешь его?» — взвизгнул Эфиальт. Кимон побледнел от гнева и так резко повернулся к стратегу, что Атикос потянулся к мечу. «Здесь командую я, Эфиальт. Я Наварх и Архонт Афин. Ты думаешь, что можешь присоединиться к моему флоту в последние дни, губить корабли и экипажи?» а потом подвергать сомнению принятое мною решение? Не слишком ли много ты себе позволяешь? И... Атикас! Тронешь меч, и я заставлю тебя съесть его!» Эфиальт беззвучно пошевелил губами. Македонский царь прочистил горло, и Кимон повернулся к нему. «Дай мне слово, Александр. С этого дня ты больше не выступишь с войной против кого-либо из членов Деловского союза. Будешь называть нас друзьями и почетными союзниками». «Клянусь», — сказал Александр. Кимон кивнул, и царь торопливо зашагал прочь, на ходу свистнув своим людям, ожидавшим поворота судьбы без оружия и доспехов, и практически без охраны. Эфиальд наблюдал за всем этим сугрюмым выражением и едва скрываемой злостью. На его взгляд Кимон был слишком снисходителен и даже дружелюбен с людьми, которые, хотя и говорили на греческом, сражались на стороне врага. «Их преступления взывали к небесам», И Эфиальт искренне удивился, увидев, что их не обезглавили или не загнали на корабль и не подожгли. Вот так с ними следовало поступить, а не отпускать домой. С того момента, как сражение закончилось, Эфиальт знал, что должен как-то наладить отношения с Кимоном. В конце концов, он сражался наравне с другими и был ранен. Теперь, одержав великую победу, они могли бы отбросить любые мелкие разногласия и начать все сначала — Однако его охранник столкнулся с резкими и презрительными замечаниями в свой адрес, и теперь, пока стратег собирался с мыслями, щеки его пылали от негодования. — Что ж, это твое решение, — сказал он. — Надеюсь, когда мы вернемся, собрание с ним согласится. — Вот так. Пусть теперь подумает. Эфиальт принял надменное выражение, с которым и встретил пристальный взгляд Кимона. — Это угроза, стратег. «Вовсе нет, если только ты не отказываешь собранию в его правах. Мы вернемся в Афины, и народ разберется, кому воздавать почести, а кому выносить порицания. Так ведь уже было после Соломина. Будет проведено расследование, будут вызваны свидетели, которые расскажут все, что они видели. Полагаю, некоторых удивит, что ты освободил пленных, но это может подождать. Ничего еще не закончилось» эфиальт заставил себя добавить позитивную ноту, внезапно осознав, что прямо сейчас было бы лучше, если бы Кимон не принимал его за врага. Армии теряют людей каждый день, на море и на суше. Ранения ведут к лихорадке и смерти, не говоря уже о дезертирстве и боях, так что у человека на войне есть сотни возможностей не вернуться домой. Именно так Эфиальд справился бы с ситуацией, если бы они с Кимоном поменялись местами». Он уже подозревал, что с этого момента придется вести себя осторожнее и, конечно, держать рядом с собой атикаса. Из-за него не нужно было беспокоиться. Атикас понимал, что ему лучше оставаться рядом со стратегом. Кимон как-то странно посмотрел на Эфиальта и уже начал отвечать, но увидел приближающихся Перикла и Эпикла и, позабыв об Эфиальте, повернулся к ним». Оба выглядели до крайности измученными, особенно Эпикл, который едва держался на ногах и чуть ли не засыпал на ходу. Будучи самым старшим из всей компании, он все же нашел силы, чтобы бросить на Атика сосердитый взгляд. «Опять ты?» — буркнул Эпикл. Атика, с тем, что его знают и боятся, подмигнул ему. «Как театр? Все перестроено!» Эпикл скривился, как будто попробовал что-то отвратительное, но отвечать не стал и отвернулся. Перикл тоже заметил Атикаса, и улыбка на его лице сменилась неприязненной гримасой. Афиальт покачал головой. Мы ведь уже победили, громко сказал он. Почему же так много сердитых лиц? Уверяю вас, выступая перед собранием, я обо всех отзовусь хорошо. Он улыбнулся, довольный своей сообразительностью. Кимон и Перикл переглянулись и согласно кивнули. Сколько у нас кораблей на плаву? спросил Кимон. Мы потеряли около дюжины, которые невозможно восстановить. Еще двадцать можно привести в порядок в хорошем порту. Их стоит подлатать и отбуксировать домой. Так говорит Анаксагор, а он в этих вещах разбирается, и я ему верю. Если удастся разместить экипажи на исправных кораблях, и если нам повезет с погодой, то мы сумеем доставить их домой. Все, что надо, это пара человек на рулях и вперед смотрящий. Чем легче, тем лучше, я думаю. — Хорошо. — Это больше, чем я надеялся. Сейчас недостаточно светло, чтобы начинать посадку. Передай мой приказ разбить лагерь. Еды у нас мало, но есть река, можно умыться. Дел хватит до утра, а утром будем собираться. «Подожди, разве мы не продолжим?» — перебил его Афиальт. «Половина их армии убегает отсюда. Ты собираешься их отпустить?» Кимон стиснул зубы, но ответил осторожно, понимая, что его слова могут быть повторены перед афинским собранием. «Мы сожгли их флот и разбили их армию, но у меня нет ни людей, ни припасов для похода вглубь персидской территории. Моя задача состояла в том, чтобы сломить, сжечь и уничтожить силу, которую они собрали в этом месте. Цель достигнута. Ни собрания, ни делоский союз не давали мне приказ о вторжении в империю». «Тем не менее, мне представляется неразумным отказываться от преимущества, которое дает нам эта позиция», — увлеченно продолжил Эфиальт. «Почему бы не задержаться хотя бы на день и не пройти немного дальше? Кто знает, что нас там ждет». «Можешь попробовать, стратег», — холодно ответил киман «Но я больше не рискну ни одной жизнью без веской причины. И как наварх флота приказываю выйти в море. И вот еще что, стратег Эфиальт. «Я заменю команду на твоем корабле. Твои плохо обучены и недисциплинированы. Ты отстаешь при каждом маневре». «Однако именно я возглавил высадку», — напомнил Эфиальт. Атикос снова фыркнул. «И был на голову разбит», — сказал Перикл. Эфиальт посмотрел на него. «Да, конечно, Перикл поддерживает Кимона. Они же все свои, все друг за друга» также и Кимон освободил македонского царя, да еще и подмигнул ему и улыбнулся. Вот как устроен их мир. «Я считаю, что, несмотря на подавляющее превосходство врага, моя команда показала себя хорошо», — сказал Эфиальд. «Я бы предпочел, чтобы мои люди остались со мной. Если их у меня отберут, это будет против моей воли, и я буду вынужден по возвращении домой подать жалобу. В дополнение к остальным моим показаниям...» Приняв задумчивый вид, он поскреб ногтем нижнюю губу и прибавил. «Мне вот интересно. Надеюсь, это неправда. Это ведь не из-за того, что тебя покинуло самообладание. Возможно, Кимон, не ожидавший такого выпада со стороны стратега, усмехнулся, хотя ничего даже отдаленно похожего на смех в этом звуке не было. Перикол услышал в нем боль. «Мой отец сражался при марафоне» и в стремлении наказать персов получил рану, которая его убила. Я сражался при Соломине и видел, что людей там утонуло больше, чем выжило. Вот сколько Эфиальт. Они барахтались там вместе. Персы, греки. Я был на Кипре, когда он стал нашим. Я был на Вархам флота. Это река Евремедонт. Вода в ней красная и черная, от угля и пепла. Нет, мы закончили здесь». «Иди куда хочешь, а я сегодня достаточно насмотрелся на смерть». Офиальд молчал. Он видел перед собой настоящее открытое чувство и ненавидел Кимона в этот момент. Ему требовалось подтверждение своего представления об эвпатридах, как о людях неглубоких, слабых и изнеженных. Не таких. Он попытался найти что-то еще, чем можно было бы уязвить благородного сына Афин. «Когда ты отпустил царя Македонии после сражения...» Я и подумать не мог, что ты уведешь армию и флот в самый момент нашего триумфа. Он что-то предложил тебе, Архонт Кимон? Ты разговаривал с ним, когда я подошел. Что обещал тебе этот царь и союзник персов? Ах, ты неблагодарный сучий сын!» Прорычал Эпикл и уже начал вытаскивать меч. Атикос потянулся за своим. Понимая, что они в меньшинстве, Эфиальт схватил его за руку. «Мы здесь все свои!» и в насилии нет нужды». Он улыбнулся. И хотя закончить разговор собирался не так, все сложилось как надо. Кимон попался, в этом он был уверен. Никакие защитники его уже не спасут, как не спасли и его отца. «По возвращении домой», — продолжил Эфиальд, «я сочту своим долгом призвать к судебному разбирательству для определения правомерности или неправомерности тех действий, свидетелем которых я здесь был». «Справедливость восторжествует там, а не здесь, на чужом поле!» Он не сомневался, что обвинения будет достаточно, как было и в случае с повсанием в Спарте. Эфиальд видел, что и сам киман начинает это понимать. Из присутствующих он лучше всех знал, как низко может пасть герой-победитель. киман был на суде над своим отцом, привлеченным всего лишь за неудачное сражение — Собрание никогда не отличалось постоянством и предсказуемостью и наказывало человека за малейший намек на бесчестие Если обвинителем выступит афинский стратег, с Кимоном будет покончено. «Разбирательство потребую я», — внезапно сказал Перикл. «Когда-то мой отец выступил против его отца, а теперь это сделаю я». «Что?» Такого поворота Эфиальд никак не ожидал. Перикл пожал плечами. Это мое право, как свободного афининина. Ты затеял дело, но обвинение выдвину я. Но я думал, мне жаль, надо было так и сказать. Но теперь я уже не отступлю. Повторяю, у меня есть право. И я хочу, чтобы правосудие свершилось, и чтобы оно было быстрым и суровым, как хотел когда-то мой отец». Кимон посмотрел на того, кто только что предал его. И Эфиальд, заметив этот взгляд, кивнул, подумав про себя, что эти двое похожи на петухов. Стоило лишь слегка подтолкнуть, и сыны знатных семейств набрасывались друг на друга, пускали в ход когти и дрались до крови. А то, что обвинение выдвинет Перикл, будет даже лучше. Правда, теперь и сам Перикл предстал в новом свете. Если он так безжалостен с тем, кого называл другом, за ним следует понаблюдать. «А теперь пусть все займутся своими обязанностями!» — сказал Кимон, ни на кого не глядя. — Позаботьтесь о раненых и соберите оружие и доспехи. Мы уходим отсюда завтра.